В зелёной тишине дремлют. И Будда, огромный, в зелёном сумраке. Жуки лесные ползают по нём, Райские птицы порхают, То на плечо к нему сядут, то на ухо, Чирикуют про своё, И непременно ручеёк журчит. А он, давний-давний, С длинными глазами, Смотрит, смотрит бесстрастно. Я на картинках его таким видал,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 И в ниду в он, Хоть бы на полчаса Для внедрения в сущее. Ведь я теперь уже кипарисом молюсь, Горам молюсь, Чистоте ихней и будьди в них. Если бы я теперь, теперь Миндали сажал, Миндальному бы богу молился. Ведь у миндаля есть свой бог, Миндальный, Есть и кипарисный, и куриный, И все в лоне пребывает. Там был подножие, И скончать дни. Упереться в него глазами И отойти с миром. Может быть, тайну ухватишь И примиришься. Понимаю, почему и огню поклоняются. Огонь от него исходит, К нему возвращается. И ветер, его дыхание,